сказал, — сглотнув начала Лира, — сказал, что без вреда для себя люди могут проводить в чужих мирах совсем мало времени. Но это неправда, ведь мы-то столько времени провели, и если не считать того, что нам пришлось сделать, чтобы попасть в страну мертвых, остались здоровыми». «Разве нет?» «Мы были в чужих мирах не так уж долго», — сказал у и л м о й отец провел вдали от своего мира, то есть моего, целых десять лет. И уже умирал, когда я его нашел. 10 лет больше нельзя». «А как же лорд Бориал? Сэр Чарльз?» «Он ведь ничем не болел!» «Да, но не забывай, что он мог, когда ему вздумается, посещать свой мир, чтобы поправить здоровье. В конце концов, именно там, в своем мире, ты и увидела его впервые. Наверное, он нашел какое-то потайное окно, о котором никто не знал. «Ну и мы можем сделать то же самое!» «Могли бы, если бы не...» «Все окна должны быть закрыты», — напомнил Пантелеймон. «Все до последнего!» «Но откуда такая уверенность?» — воскликнула Лира. «Нам сказал ангел», — пояснила Кирджава. «Вернее, сказала, мы ее встретили, и многое от нее узнали, это правда, Лира». «Ты говоришь, ее?» – подозрительно спросила Лира. «Это была женщина-ангел». «Никогда про таких не слыхал. А вдруг она врет?» в и л л тем временем размышлял о другой возможности. «Допустим, все окна закроют», – сказал он. «А мы будем открывать себе одно...» когда понадобится пролезать в него как можно быстрее тут же заделывать обратно. Ведь это-то наверняка ничем не грозит. Тогда много пыли попросту не успеет туда просочиться. «Ура! Сделаем окно там, где его никто никогда не найдет!» Продолжал он. «И только мы вдвоем будем знать...» «Это уж точно сработает, я уверена!» поддакнула Лира. «И мы можем ходить из одного мира в другой и оставаться здоровыми!» Но д е й м о н ы потупили головы. И Кирджава бормотала. «Нет, нет». А п а н с е л и м о н произнес. «Призраки! Она рассказала нам еще и о призраках!» «Призраки?» переспросил Уилл. Мы видели их во время битвы в первый раз. Причем тут они? Мы узнали, откуда они берутся, ответила Кирджава. И это самое худшее. Они дети бездны. Стоит открыть ножом окно, как появляется призрак. Он словно кусочек этой бездны, который выплывает оттуда и попадает к нам. Вот почему в мире Читагаце Столько призраков из-за окон, которые оставлены там открытыми. «Они растут, питаясь пылью», — добавил Пантелеймон, — «и деймонами. Потому что пыль и деймоны, в общем, похожи. Во всяком случае, взрослые деймоны. И призраки становятся больше и сильнее, когда поедают их». у и л почувствовал в сердце сосущий страх, и Кирджава прижалась к его груди, чувствуя то же самое и стараясь утешить его. «Выходит, что каждый раз, — сказал он, — буквально каждый раз, пользуясь ножом, я выпускал в мир еще одного призрака?» Он вспомнил, как Йорик Бирнисон чинил нож в пещере.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 — сказала она. — Мы не можем делать такое с людьми. Нам нельзя выпускать новых призраков. Мы же видели, что они творят. — Согласен, — ответил он, вставая на ноги и прижимая к груди своего Дэймона. — Значит, одному из нас придется... «Я переберусь в твой мир и...» Она знала, что он хочет сказать и видела у него в руках прекрасного, здорового Дэймона, с которым он еще даже не успел толком познакомиться. Подумала она и о его матери, зная, что он тоже думает о ней. Покинуть ее и жить с Лирой, пусть всего несколько лет, Способен ли он на такое? Наверное, он сможет жить с ней. Но Лира знала, что тогда он не сможет жить самим с собой. «Нет!» — воскликнула она, вскочив вслед за ним. Кирджава спрыгнула на песок, к Пантелеймону. А мальчик с девочкой обреченно приникли друг к другу. «Это сделаю я, в ы л Мы отправимся в твой мир и будем там жить. Пускай даже мы с паном заболеем. Мы сильные. Я уверена, что мы сможем протянуть очень долго. А в т в о ё м мире обязательно найдутся хорошие врачи. Доктор м а л о о н поможет нам отыскать их. Пожалуйста, давай так и сделаем. Он покачал головой. И она увидела, что на его щеках блестят слезы. «По-твоему, я смогу это вынести?» Спросил он. «По-твоему, смогу жить счастливо, глядя, как ты болеешь и увидаешь, в то время как сам я день ото дня взрослею и набираюсь сил? 10 лет?» Да это ерунда. Мы не заметим, как они пролетят. Нам будет по двадцать с хвостиком. Не так уж долго этого ждать. Представь себе, Лира. Мы выросли. И только приготовились сделать все, что хотели. И тут... Тут все кончается. По-твоему, я смогу жить дальше после того, как ты умрёшь? Ах, Лира, я отправлюсь за тобой в страну мёртвых, не задумавшись ни на секунду, как ты за Роджером. Значит, уже две жизни пропадут не за грош твоя и моя. Нет. Мы должны прожить свои жизни целиком и вместе. И они должны быть хорошими, долгими, полноценными. А если это невозможно, тогда, тогда нам придется прожить их врозь. Закусив губу, она смотрела, как он рассеянно ходит туда-сюда, не в силах унять боль. Потом он остановился и, обернувшись к ней, заговорил вновь. Помнишь еще одну вещь, о которой сказал отец? Он сказал, что мы должны строить Небесную Республику на своей родине. Сказал, что других мест для нас нет. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Ах, как это горько! Я-то думал, он говорит только о лорде Азриэле и о его новом мире. А он говорил о нас, обо мне и о тебе. Мы должны жить в своих мирах. Спрошу о литиометр, сказала Лира. Уж он-то знает. И как я раньше не догадалась? Она села, вытирая щеки ладонью и протянула другую руку за рюкзачком. Она носила его с собой повсюду, думая о ней в грядущие годы Уилл часто будет представлять ее себе с этой маленькой сумкой за плечами. Убрав волосы за уши быстрым движением, которое он так любил, она вынула прибор, завернутый в черный бархат. «Разглядишь?» — спросил он, хотя луна светила ярко, символы на циферблате были совсем крохотными. «Я помню, где что!» — ответила она. «Я их все наизусть выучила! Помолчи-ка!» Она скрестила ноги и натянула на колени юбку, чтобы положить на нее олитиометр. Увыла, п е р с я на локоть, и наблюдал за ней. Яркий лунный свет, отражаясь от белого песка, заливал ее сиянием. которая будто бы исходила откуда-то изнутри ее самой. Глаза у нее блестели, а на лице было такое серьезное сосредоточенное выражение, что Уилл влюбился бы в нее снова, если бы эта любовь уже не владела всем его существом. Глубоко вздохнув, Лира взялась в заголовки. Но всего через несколько секунд остановилась, и повернула прибор. «Не так», — коротко сказала она и начала опять. Уэлл наблюдал за ее милым лицом, и поскольку он знал его очень хорошо, ведь он столько раз видел, как меняют его радость и отчаяние, печаль и надежда, ему стало ясно, что дело не ладится. Обычно Лира быстро приходила в состояние внутренней концентрации, при котором ее лицо становилось спокойным и безмятежным. Теперь же она оказалась несчастной и сбитой с толку, прикусывала губу, все чаще моргала и медленно, точно в недоумении, переводила взгляд с одного символа на другой, вместо того, чтобы уверенно следить за прыгающей по циферблату стрелкой. «Нет», — сказала она, качая головой, Не пойму, что делается. Я же так хорошо его знаю, Но почему-то не могу понять, что он говорит. Она испустила долгий, судорожный вздох И снова повернула прибор. В ее руках он выглядел странным и неуклюжим. п а н т е л е м о н мышонок... шмыгнул к ней на колени и положил свои черные лапки на стекло, вглядываясь в разные символы по очереди. Лира покрутила одну головку, затем другую, затем опять перевернула весь прибор целиком и подняла на Уилла глаза полные паники. «Ах, в и л л воскликнула она. «Я не могу!» «Разучилась!» ь с с к а з а л он. «Не волнуйся. Это умение, оно по-прежнему где-то у тебя внутри. Надо просто успокоиться и найти его там. Не напрягайся. Лучше расслабься, и оно отыщется само». Она сглотнула, кивнула. Сердито потерла глаза тыльной стороной ладони, и сделала несколько глубоких вдохов. Но он видел, что она в с ё еще слишком напряжена. Положив руки ей на плечи, он почувствовал, как она дрожит, и крепко обнял ее. Высвободившись, она снова взялась за литиометр. Смотрела на символы, крутила головки, Но невидимые лестницы смысла, по к о т о р о м она прежде спускалась так легко и уверенно, пропали без следа. Она просто не понимала, что означают все эти символы. Отвернувшись, она прижалась к в и л л у и с отчаянием сказала. «Ничего не выходит. Я вижу. Это ушло навсегда». Оно появилось, когда было нужно для всего, что мне предстояло сделать. Для того, чтобы спасти Роджера, а потом для нас двоих. А теперь исчезло. Кончилось. Просто покинуло меня. Я этого боялась. Потому что в последнее время все стало так трудно. То ли я плохо видела картинки. То ли пальцы не слушались, или ещё что-то. Только всё стало по-другому. Моё умение покидало меня. Уходило понемножку неизвестно куда. А теперь оно ушло совсем, увыл. Мы его потеряли. Оно больше никогда не вернётся. И она горько, безутешно зарыдала.